лава 11 Море Уэдлла Погружившуюся под воду девушку, оглушённую падением, моментально сковал пронизывающий холод. Разинув рот в беззвучном вопле, Лера хлебнула солёной воды. Лёгкие словно полоснули раскалённым ножом, а по барабанным перепонкам в секунду отрезая прочие звуки ударило мерное клокотание зловещей морской пучины. Оказавшись в незнакомой среде и опасаясь нападения со всех сторон, девушка принялась отчаянно барахтаться и изо всех сил стараясь разогнать пузырящуюся вокруг непроглядную, сомкнувшуюся над головой водяную толщу. Она не умела плавать, да и зачем, спрашивается, девчонке из подземелья это умение? Вряд ли оно может пригодиться человеку, который хоть и живёт у моря, нос на поверхность высовывает только в несуразном и мешковатом костюме химзащиты, так она думала раньше. Как же она ошибалась! В отчаянно барахтающемся в поисках спасения мозгу, кротнуло стыдливое воспоминание. Она, 14-летняя девчонка, втайне от деда бежит подглядывать за тренировками по плаванию, которые регулярно устраивали будущей команде Грозного, Лобачев и Тарас. Тогда долговязого подростка, в котором только начинала просыпаться женщина, больше волновали крепкие, красивые, мускулистые тела знакомых ребят, которые, словно выпускаемые из отсека торпеды, Один за другим резво ныряли в стоячую воду, черным озером окружившую подлодку. «Дура!» Чудовищный первобытный страх всей своей мощью навалился на беспомощно барахтающуюся под четырехметровой толщей воды девушку. «Спастись! Выплыть! Жить!» Держась рядом с громадным боком наклонившегося под весом чудища грозного, неумело дрыгая руками и ногами, словно угодившая в крынку с молоком лягушка, Лера рывками стала подниматься, отчаянно отталкиваясь от плотной воды быстрыми коченеющими руками. Быстрее, взмах, ещё один. Каждое новое движение давалось со всё большим усилием. Скованные холодом мышцы начинали быстро уставать, дышать. Перед глазами заплясали пульсирующие красные круги, тревожно сигнализируя о скором отключении сознания. Голова, словно стснутая обручем, сильно кружилась, руки онемели, а пальцы перестали гнуться. Сердце спотыкалось, словно пьяное, неровно перебиваясь с удара на удар. Это конец. И вот, когда в горящих лёгких растворился последний атом кислорода, Пучина неожиданно разверзлась. Запрокинув в голову, Лера широко разинула рот, делая большой жадный вдох, мгновенно задушенный приступом тошноты и кашля. Поверхность встретила какофонией из рёва, выстрелов и криков. Не слушающимися руками, откинув с лица слипшиеся пряди волос, девушка с ужасом посмотрела наверх. Чудовище уже практически целиком выбралось на палубу субмарины. Его огромная морда с кровоточащими глазницами, расковыренными пулями из снайперской винтовки, Винчало продолговатое, суставчатое туловище, передвигающееся на восьми массивных, похожих на крабьи конечностях, по четыре с каждой стороны. С внутренней поверхности клешни украшали зазубренные и острые, словно лезвия пилы, роговые отростки, которые с противным скрежетом царапали сильно притопленную корму лодки. Над Лерой с отчаянным воплем пронёсся цепляющийся за воздух человек, с громким всплеском тело рухнуло в воду далеко позади. Кровавая схватка была в самом разгаре. Человек не хотел уступить порождению нового мира, из последних сил огрызаясь огнём и свинцом. Укрытую пологом ночи Атлантику озарял зловещий фейерверк из алых бутонов от разрывов гранат и многочисленных вспышек автоматных очередей. Разумеется, в такой суматохе никто не заметил соскользнувшую за борт девушку. — Помо! — заглушив крик, море отвесило Лере по щечину, хлестко ударив по лицу упруго накатившей волной. кашля и тщетно пытаясь восстановить сбитое дыхание, девушка забарахталась, стараясь подплыть ближе к борту лодки, её начинало сносить в открытое море. Помогите, я здесь, улучив момент между нещадно налетающими волнами, отчаянно заорала она, стараясь перекричать рёв сражения и изо всех сил царапая ногтями скользкий бок лодки. Слышите меня? Пожалуйста, помогите, кто-нибудь. Двигаться становилось всё труднее. Зубы лихорадочно выстукивали отдающую в виски звонкую дробь. Неожиданно чуть не придавив рядом с девушкой шлёпнулся извивающийся кончик пупырчатого щупальца, обдав её фонтаном колючих брызг. С палубы донёсся дружный воинственный вопль разодоренных сражением членов команды. "Молочага, треска, батон, ты живой! Скорее, оттащите его!" В следующую секунду, извиваясь, словно змея, сверху спустилось длинное щупальце, будто желая подхватить отрубленную конечность. Пошарив по борту лодки над головой, чётна цепляющиеся за гладкий металл девушки, оно опустилось в бушующую воду в нескольких метрах от Леры. И тогда она сделала то, на что в иной ситуации никогда бы не решилась. Иступлённое желание жить мгновенно затуманило все другие ощущения: брезгливость, отвращение, страх. И с последних сил, оттолкнувшись от лодки, Лера навалилась на мерзлительный скользкий отросток, цепко обвив его слабеющими руками. В грудь тут же упёрлась мягкая присоска размером с ведро и начала сокращаться, обследуя неожиданного пассажира. Тем временем палубу в очередной раз тряхнуло от взрыва. И вокруг, вжавшей голову девушки, с шипением заплескался град дымящихся осколков. Сопровождаемое разъярённым воем щупальце с такой силой рванулось из воды, что Лера едва не опрокинулась обратно в бурлящие волны. Перед глазами всё смазалось, сливаясь в одну сплошную разноцветную полосу. как если бы кто-то плеснул воды на незаконченный акварельный рисунок ледяной ветер с наслаждением лизнул девичью фигуру в облепивших тело штанах и тельняшке а потом щупальце описав дугу с такой силой грохнуло по палубе что ослабшую от долгой борьбы девушку точно пушинку отшвырнуло в сторону Кубарем прокатившийся по залитой кровью поверхности, она съёжилась, словно придавленый червяк, крепко вцепившись в подпорку ограждения смотровой рубки, прямо под ногами водрузившего на перила ГШГ Азата. По телу Леры тут же застучали обжигающим ливнем стреляные гильзы. Крупнокалиберные пули рикошетили о крепкий панцирь обитателя Марий. не причиняя ему видимого вреда, но чудище казалось растерянным, словно оно ослепло. А безумие от радости хором верещали поштет и треска, когда последний глаз твари с чавканьем лопнул, заливая обезобразенную харю новыми потоками мутной фосфоресцирующей слизи. Неразлучная парочка давно опустошила свои магазины И теперь спина к спине, отбиваясь от щупалец, ловко орудовала небольшими топориками, которыми пользовалась для разделки мяса. «Матон! Чувак!» «Вам спасибо!» Подобрав винтовку, охотник поднялся на ноги. «Вовремя подоспели. Еще чуть-чуть, и она бы меня точно расплющила». А ну, в Ахтунге, взревел вооружённый огнемётом Тарас, видя, как животное неуверенно остановилось, отарапело мотая залитой слизью башкой. Поднажмём, братухи! Покажем чёртовой гадине, что такое Балтийский флот. Измотанные, затянувшиеся схваткой люди из последних сил бросились в атаку. Что, решили тут передохнуть? По-польски подначивал своих ежи, сражающиеся на передовой, несмотря на раненую руку. Или только и научились языком молоть, да мамкину сиську сосать? Вперёд, щенки, чего хвосты поджали? Марек, Йозефу подсади. Ожоги от гильз привели в чувство трясущуюся, перепачканную чужой кровью девушку, и она всё ещё боясь подняться, медленно отползла за спину Азата. Стволы пулемёта раскалились, но стрелку было плевать. И за всех сил, стараясь удержать в горизонтальном положении вибрирующую махину, поливающую тварь свинцом, В ту секунду он был с ней единым целым, лишь стараясь не зацепить мечущихся по палубе товарищей. Наконец шквал огня, изрыгаемый ГШГ, принес результат. Две ноги чудовища с громким хрустом разломились в местах сочленений, брызнув фонтанами голубоватой крови и безжизненными культями упали за борт. Выкуси, шайтан, торжествующе заревел Азат во всю мощь лёгких. Монстр с отчаянным рёвом повалился на содрогнувшуюся палубу, пытаясь уцепиться за покатую поверхность уцелевшими конечностями. Морозный ночной воздух сотряс единый восторженный вопль: "Ура!" Ещё пара ударов, и мы её стряхнём, крикнул подволакивающий ногу Савелььев. В солёном воздухе повеяло долгожданным ароматом победы. С патронами как, увидев, как батон отбивается от щупалец прикладом винтовки, ухватив её за ствол, крикнул Триска, колотящий гадину сплошь покрытым едкой слизью топором. Пустой! Всё на её зенки и стратил. Тогда держи. На секунду оторвавшись от схватки, толстяк ловко перекинул батон у гранату. Но это последняя. В следующее мгновение скользнувшая попал у бищупальца сбила его с ног, и повар, опрокинувшись навзничь, чуть не выронил спасительный боеприпас. Едрить! откинув винтовку и выдернув чеку, батон извернулся и со всей силы запустил блестящий шарик в огромную разъявленную пасть, в которой остервенело метался раздвоенный месистый язык. На подлёте гранаты чудище мотнуло головой, и снаряд разорвался на одной из пупырчатых роговых пластин, которыми обрасла башка морского дьявола. Не одалить, обречённо выдохнул Паштет, в виде как ослепший, лишённый нескольких конечностей мутант, яростно клацая зубастой тварью, продолжает упрямо ползти в сторону рубки. Дажимает тварь,